Глава шестая. Аргос. «Рад тебя видеть, Лукас!» Я пожал руку серебряному лорду. Встреча проходила в моих комнатах по-домашнему. «И я рад!» — скупо кивнул он, оценивающий, скользнув ртутным взглядом, постоящий по мою правую руку Лильен. Длинные пепельные волосы мужчины были собраны в тугую косу на жестком лице, Отпечаталась мина задумчивости. Он был одет по дорожному, под мышкой держал завернутую в ткань коробку, под глазами пролегли следы усталости. Провинция, что находилась под его управлением, ледяная пустошь, суровая земля на севере Илиоса, граничила с янтарной долиной, но путь все равно был не близкий. Лукусу со свитой пришлось лететь всю ночь. И влить много магии, чтобы добраться к утру. Желание прибыть лично и в короткие сроки удивляло. И я надеялся услышать объяснение подобной спешки. Даже у нас Лукас обменялся рукопожатиями с моим побратимом. Они улыбнулись друг другу, но серебряного лорда больше интересовала моя жена. «Лильен, рад встрече. Я многое о вас слышал. Он потянулся к девушке. «И что же обо мне говорят другие лорды?» Она перехватила его руку и пожала ее по-мужски. «Что у вас крепкая хватка, например?» Улыбнулся он кончиком губ. «Надеюсь, я не разочаровала вас, лорд Лукас?» «Ничуть», признался он, только продолжал смотреть холодно. «Мысленно я гордился женой. Она умела себя подать. Вот только не замечал этого таланта раньше. В прошлом, казалось, ее тяготят новые знакомства, а необходимость находиться в обществе пугает. Неужели угроза жизни заставила ее настолько измениться? Или влияние Рейки было сильнее, чем признавалась Лильен, и ей привили изворотливость? В конце концов... Она не стремилась демонстрировать особенности своего характера раньше. «Если подумать, передо мной будто совершенно другой человек». «Думал, ты предпочтешь отдохнуть с дороги», отметила я вновь, возвращая внимание Серебряного к себе. «Позже. Сначала разговор. Хотя не откажусь, если он пройдет во время завтрака. И мне нужно отдать это». Он продемонстрировал коробку Лильен. Тяжелая, предупредил. Она потянулась была к дару, но я перехватил его. Это миниатюры, уточнил у Лукаса. Да. Но Аргас избранная салуа жрица Лильен. Ей и быть хранителем, отметил он жестко. Это моя жена. Мы можем разделить обязанность. Произнес с предупреждением, и наши взгляды упрямо схлестнулись. «Мне не понравился его укол». «Давайте тогда завтракать», — Лилиен негромко хлопнула в ладони, рассеивая между нами напряжение. «Заодно расскажете мне, только лорды друг на друга порыкивают, или это особенность всей драконьей расы?» «Все вместе», — Лукас улыбнулся мягче, подавая ей руку. Лорды сильнейшие представители своего клана. Не обязательно физически. Именно в магическом плане и в способности сдерживать животную сущность. Инстинкты велят нам защищать тех, кто присягнул нам на верность. Потому в представителях другого клана мы видим угрозу и стремимся продемонстрировать готовность вступить в бой. Умом, конечно же, понимаем, что опасности нет. Тушим порывы, но инстинкты — направляющая сила каждого дракона. Лукас потянул Лилиен за собой, и мне пришлось наблюдать, как он уводит мою жену к столу. Что-то мне не нравится, ни его выпад, ни его поведение. — А как выбираются лорды? — заинтересовалась Лильен. — Проходят бои? — Проходят, но как дань традициям. Проводят два этапа проверки желающих оценивают магический потенциал и способность подавлять животное начало. В кланах обычно царит мир, соперничество больше дружеское. Драконы могут ощущать тех, кто способен их подчинить. После первых двух этапов выбор становится очевидным. Проходят гуляния, где и устраивают бои. Для развлечения. Раньше бои были настоящими, иногда — Со смертельным исходом присоединился я к беседе. «Огонь, кровь и мясо!» — хохотнул Джонас. «То есть вы были большими варварами, чем сейчас?» — подделал Лильен. «Мы — варвары!» — притворно возмутился Лукас. «Вас я пока не уверена, а в них?» — она лукаво взглянула на меня из-за плеча. «Раньше драконы брали понравившихся женщин в плен» делили и передавали жен. Если бы я был варваром, не обхаживал бы строптевицу, а давно заклеймил бы ее своим запахом и провел с ней уже не одну ночь. Надо бы ей поведать на досуге историю расы драконов. Варвары, Лукас мне весело подмигнул. Думается, мне Аргас скомпрометировал расу драконов, раз выпустились в бега, а потом. Нагнал и нарычал. «Я думала, так делают все драконы», — изящно взмахнула она ручкой. «Если бы от меня сбежала жена, думаю, и я бы не сдержал рычания», — фуркнул он. «Хоть тут на моей стороне». «Но разве вы бы не рычали, если бы от вас сбежал муж?» «Нет, зачем?» — шутливо удивилась она. «Отпустила бы с миром». «А если бы сбежал с любовницей?» «Тоже бы отпустила. Просто выстрелила бы след пары огненных шаров». Лукас с Джонасом расхохотались. Да и я не смог сдержать смеха. Продолжая легкую беседу, мы расположились за столом. Вскоре принесли еду. Джонас установил полок тишины, и разговор потек на серьезные темы. Я рассказал о своих предположениях и ведущихся работах, а Лукас пояснил причины личного и столь скорого визита. Со мной связался Витар и сказал, что я должен быть здесь, признался он. Не знаю, что ему явилось в его теневых снах, но игнорировать не рискнул. Витара так все слушаются, шепотом обратилась к Джонасу Лильен. Он общается с тьмой. «Ловит подсказки из будущего», — пояснил тот. «Может, даже видит варианты будущего», — хмыкнула я. «Витар не распространяется об особенностях своего общения с тьмой». «То есть он мог знать, что рукав порвется?» — буркнула Лильен совсем тихо, но мы, само собой, услышали. Только не знали, что ответить, ведь и сами часто задавались вопросами о границах способностей Эбонитового лорда. После завтрака Лукас изъявил желание понаблюдать за работами по выкапыванию столпов. Лильена осталась в таверне, а мы с Джонасом повели его на экскурсию. По пути еще пообщались. Лукас поделился проблемами в провинции. По его словам, вечные льды приходили в движение. Он опасался крупных землетрясений. Из-за угрозы пришлось прекратить работы в нескольких рудниках. «Почему ты не подчинишься воле жрицы и не дашь ей свободу от брака?» Лукас поднял сложную для меня тему. «Возможно, ваш брак не случайен. Он привел под твою защиту жрицу, но не факт, что истинную. Вот встречишь особенную для себя девушку, поймешь», — огрызнулся я. «Мне невыносимо без нее. Моя постель не пустует и уже давно». И мне невыносимо было оставлять свою женщину. Я люблю ее, но не обманываюсь тягой инстинктов. И я не обманываюсь. Но нарушаешь свободу жрецы. Как бы Солуа не разозлилась. Уверен, они скорей-то как-нибудь договорятся. Оставим эту тему. Потребовал я сердито. Как скажешь, Дернул он подбородком. Мне понравилась лилиен «Будет жаль, если ты вновь разобьешь ей сердце при встрече с истиной». Я гулко выдохнул, но решил промолчать, чтобы не ссориться. Лорды в тревоге и при этом не могут ничего предпринять. Вот и цепляются хоть за что-то осязаемое. «Ты упоминал, что седьмой атрибут заменен», — заговорил Лука с более спокойным тоном. «Да, обычно седьмым берут женский платок или игрушку». Но Лильен видела знак Селин, богини Луны. Я предупредил Бранда. Возможно, это указание. И способ вернуть богов. Мы с Лукасом пообщались еще час, но он признался, что утомился и вернулся в таверну, чтобы отдохнуть. Я отправился проверять ход работ. Сегодня должны были выкопать еще два столпа. Надо будет предупредить обеих жриц предстоящих ритуалах лилиен снова придется поработать с лопатой. Но и тут она удивила. Совершенно не испугалась физического труда. Она потрясающая. Вот только колючая и своенравная. В груди разливалось тепло от воспоминания о жене. Я даже на миг ощутил мятный запах ее кожи. Но внезапно душу будто обдало холодом. Тер раз заметался подо мной тоже не понимая странных ощущений. Словно что-то исчезло, оборвалось. Судорожно выдохнув, я сжал перед собой кулак, потянулся к брачной связи. На запястье вспыхнул алый обруч и тут же и стаял. Магический брак прервался. Лилия. «Лорд Лукас мне понравился». Самое главное состояло в том, что он мне не угрожал и даже будто принимал мою позицию, когда Варгаса направлял очень тонкие уколы, и он так часто упоминал о моем статусе жрицы Салуа, что возникали мысли об особой значимости этого момента. Но подробно расспросить не удалось, большей частью, потому что муж не поощрял. А потом мужчины ушли проверять, как идут работы. Мне не удалось ничего узнать, как выяснить причины странного поведения Джонаса, разве что я расширила знания о традициях драконов. Материалы пока не привезли. Мне было нечем себя занять, и я засела у Малены. Мы лениво болтали на отвлеченные темы, но мысленно ждали, когда нас вызовут на новое закапывание атрибута. Бездействие вгоняло в уныние. Да и хотелось быстрее понять, почему нас заперло в этом городе, но приходилось ждать. Стук в дверь прервал ничего не значащую беседу. Малина отправилась открывать, но оказалось, что ищут меня. «Лильен, мы можем поговорить», — уточнил лорд Лукас. Я и удивилась, и обрадовалась возможности продолжить общение. Судя по всему, серебряный дракон не был прочь поделиться со мной информацией. Конечно, я подскочила со стула и направилась к нему. «Ты не обидишься, Малена?» — уточнила у внезапной подруге. По крайней мере, мы быстро нашли общий язык. Новый мир особенно не радует встречи с ровесницами. Вокруг сплошные мужчины с непрекращающейся функцией рычания. «Нет, иди». Улыбнулась она, стараясь уж слишком внимательно не рассматривать лорда. Внешность у него, конечно, необычная. Мы ведь привыкли видеть золотых лордов, а тут серебряный. Волосы цвета первого снега, мерцающие серые глаза, белоснежная кожа. Ну и высокий рост с развитой фигурой в комплекте. Мужчина хоть куда, жаль, что дракон. Мы с лордом Лукасом покинули комнату Малены и перешли в номер Аргаса, который с некоторых пор он радостно делился со мной. А здесь расположились за столом. О чем вы хотели поговорить? Для вас не секрет, что лорды не расположено к вашему браку, начал он. Витар мне даже показал, насколько. Он бывает категоричен, поморщился Лукас. Но и ситуация сложная. Мы почти в отчаянии. Не знаю, рассказывал ли вам Аргас, но и этот мир на грани. Говорил, нам нужно вернуть богов, чтобы этот мир жил. Единственная подсказка — дар Кариты. Она поручила нам найти истинных в течение года. Иначе драконий род лишится своих способностей, а этот мир погибнет. Вот про это не знала. Голос резко осип от ужасных перспектив. «Муж все же мне не доверяет, раз не рассказал всего. Или не хотел давить на ответственность за весь мир?» «Я понимаю Аргаса. Сам влюблен в замечательную девушку. Как и понимаю его желание оберегать вас, словно сокровища. Особенно, когда столько хищников вокруг». Улыбнулся он, мимолетно указав на себя. Видимо, имел в виду остальных лордов. Но его действия несут опасность для всех нас. Если он ошибется в выборе, если не вы его истинное, то мир ждет гибель. Напомню, что всем вам предстоит сделать верный выбор. стала я на защиту мужа. Он хоть и тиран, но уже какой-то свой тиран? Да, мы все в сложном положении, как и вы, Лильен ртутный взгляд сделался острым. Кажется, ему не понравилось напоминание о собственных сложностях. «Я, конечно, мужчина, дракон, не могу отвечать за поступки всего женского племени, но почти уверен, что девушка не уйдет от возлюбленного и не будет добиваться развода. Влюбленная нет, а вот влюбленная обиженная может накрутить столько, что дракон в хвосте запутается». Признаюсь, если бы речь шла об обычной девушке, я бы остался в стороне. Не стал бы заводить этот разговор. Но вы — жрица солнца. Вы часто делали на этом акцент. Аргас упоминал, что золотой клан служит Салуа и защищал ее жриц. Каждый клан возносил особые почести своему богу-покровителю. Боги в ответ одаривали нас своей силой и благословением. Жрецами не становятся случайно, Лильен. Это всегда выбор богов. Потому вы в особом статусе. И защита жрецов не зависит от вашего покровителя. Я так же обязан оберегать вас, как это обязан делать любой из драконов. А Витар меня со стены сбросил. Он не знал, кто вы. Считал, что Аргос убеждает всех в силе Салуа. Может быть, может быть. Но к чему все это? Жрецы, как я говорил, особенные, избранники богов. В нашем мире они чаще всего посвящали жизнь служению и не вступали в брак. Более того, никто не мог принудить их к какому-либо решению. А ударивший или оскорбивший жреца подвергался всеобщему осуждению и наказанию. Что уж говорить про принуждение к браку? Вы так тонко подводите к вопросу развода. Развод оптимальный вариант для всех. Вы получите свободу, как и Аргос, что легко можно будет объяснить вашим приходом к статусу жрицы Солнца. Если вы действительно истинная Аргоса, и он добьется вашей благосклонности, тогда вернетесь к вопросу заключения брака. Если нет, Вы избежите многих неприятных моментов. Аргас меня не отпустит, покачала я головой. Но если вы попросите провести развод, я не смогу вам отказать. Он снял с пояса необычный кинжал, созданный будто из куска льда. Браки между драконами не просто так отражаются у нерушимой магической лентой. Это всегда обдуманное решение, особенное, вечное. Но жизнь — вещь сложная. Создание семи имеет право на ошибки. Потому и был создан ритуал для осуществления развода. Однако раз развод — ошибка, то к нему приходят через боль. Раньше кинжал вонзали в тело. Сейчас ритуал смягчился. Нужна лишь капелька вашей крови, Лильен. Лукас потянулся ко мне через стул, взял мою руку в свою. По телу прошла дрожь от прикосновения холодных пальцев, а в душе поднялась буря замешательства. С одной стороны, я этого хотела и даже почти добилась, а с другой — не станет ли это подлостью по отношению к Каргасу? В конце концов, тогда я бежала от его действий, а сейчас он мне не угрожает. Наоборот, объяснил причины своего поведения. Мне, конечно, не нравится текущее положение дел, но хотелось бы добиться своего не ударом в спину, а через диалог и принятие позиций друг друга. Иначе, зная характер Аргоса, снова придется спасаться бегством. Если вы говорите, что жрецы на особом счету, значит, если пожелаю, смогу потребовать у Аргоса развод? «Можете попытаться», — поддержал он только сразу же разбил мою надежду в дребезге. Но он вряд ли удовлетворит вашу просьбу. Драконы не любят выпускать сокровища из рук. Скорее он поспешит заклеймить вас своим запахом. Ага, как позавчера. Но попытка ведь не пытка. Может, мне даже понравится. А потом попробую снова. Мне надо подумать. Я попыталась забрать руку из схватки локаса, Но он не отпустил. Лицо мужчины внезапно ожесточилось. И стало ясным, что этот лорд только притворялся моим доброжелателем. «Ай!» — ахнула я, когда лезвие пронеслось по моей распахнутой ладони. На только что нанесенной ране начали набухать капли крови. Лукас размазал их, направляя линию к моему запястью, где проявил себя магический обруч красного цвета. Волшебное свидетельство о браке заребило, теряя целостность. Сбоку раздалось злобное шипение. К нам бросился разъяренный гай, но на полном ходу налетел на морозный купол. Вам лучше проявить благоразумие. Дракон потянул меня на себя, прикладывая лезвие к моему горлу. Только и я была не беззащитна. Барьеры поднялись вдоль моего тела, защищая от опасности. Но вздохнуть с облегчением не удалось. Террас Лукаса пронесся по моим ногам, оплетая их словно путы. Стиснул легкие, лишая меня дыхания. Острые клыки заскребли горло. Не знала, что такое возможно. Бешено бьющееся сердце пропустило удар от ужаса. «Вы жрица, но и опасность для мира. Иногда приходится выбирать малое из зол. «Чего вы хотите?» — пролепетала я, скользнув второй рукой в карман брюк. «Попросите вязь порваться. Прикажите ей». «Как? Порвись?» — удивилась я. «Кажется, этого оказалось достаточно. Обруч стал совсем тонким». И тогда Лукас ударил по нему кинжалом, произнеся какие-то слова на неизвестном языке. Случился небольшой взрыв. Меня толкнуло в грудь, отбрасывая на спинку стула. Мужчина тоже отпрянул, возвращаясь на свое место. И я, наконец, дотянулась до артефакта. Выхватила его, направила в грудь дракона и выстрелила. Новый взрыв оказался сильнее предыдущего. Громко бахнуло, а меня бросило на пол вместе со стулом. Террас остался висеть в воздухе, но быстро опомнился и рванул к улетевшему в неизвестном направлении хозяину. Мне тоже не стоило разлеживаться. «На помощь!» Я подскочила на ноги и завопила от ужаса. а а а, -а, -а, -а, -а Лукас лежал у стены и не подавал признаков жизни. Туника на его груди темнела от крови. Террос сметался у его ног и жутко скалился. Только долго недоумевать он не собирался. Выбрал причин обед меня и бросился в атаку. Признаться, я попрощалась с жизнью, следом испугалась за выступившего передо мной Гая, но тут на пути ужасающей тени стала другая. Пол пошел трещинами, когда два терроса столкнулись рогатыми головами. Мне даже показалось, послышался их общий рык. Следом грянул новый грохот, когда дверь комнаты сошла с петель. Аргас ворвался в помещение, тяжело дыша и сердито скалясь. Почти полностью покрытая чешуёй кожа испускала золотой свет. Глаза сияли. От него на расстоянии шел жар. «Лильен!» — отыскав меня взглядом, он в мгновение ока оказался рядом. Надежная рука обвела плечи. Он обнимал и оберегал, но и тискал слегка, проверяя присутствие всех конечностей на своих местах. Аргос, я же не убила его!» — всхлипнула, указывая на Лукаса. «Не убила!» — заверил он меня, сосредоточив теперь взгляд на моей окровавленной руке. «Но убью я!» — произнес зловеще. Лукас, видимо, понял, что рискует не проснуться потому болезненно прорычал и резко сел, настороженно оглядываясь. Его террор сразу метнулся к нему. Тень Аргаса осталась при нем, а потом плавно перетекла и под мои ноги. Теперь я ее побаивалась. Раньше думала, они бесплотные, просто продолжение чего-то внутреннего, а они, оказывается, умеют кусаться. А ведь и я их то каблуком, то сапогом, «Ужас!» «Стоять можешь?» — уточнил у меня Аргас. «Могу», — подтвердила, прислушиваясь к себе. Болел порез, и, кажется, я ушибла бедро при падении, но в целом почти не пострадала. Больше испугалась, потому и коленки подрагивали. «Но мужа лучше отпустить. Пусть набьет морду моему обедчику». «А муж ли он теперь?» Впрочем, Аргаса этот момент пока не волновал. Он меня отпустил, удостоверился в моей способности стоять на ногах и угрожающе двинулся на Лукаса. Тот только поднялся с пола. «На мою жену!» — проревел Аргас, схватив его за грудки и с силой встряхнул. Те забились под их ногами, портя половое покрытие. «Больше не жену!» выдал серебряный самоубийца и заслуженно получил по морде, после чего вновь оказался на полу. Я почувствовала себя отмещенной, потому отправилась успокаивать Аргаса, чтобы не натворил глупости, а то вон уже вновь вздернула серебряного лорда с пола, собираясь добавить. По щекам Лукаса побежала белоснежная чешуя, зрачки вытянулись в прямую линию. «Успокойся, успокойся!» Я повисла на локте, возможно, не мужа. И так всю комнату разнесли. «Он тебе угрожал!» Процедил сквозь стиснутые зубы Аргас, но перевел взгляд на меня. «Ты ведь не сама попросила о разводе?» Вот и пошли неудобные вопросы. Я честно и благоразумно отказалась. Указав на следы зубов на шее, мягко погладила золотого по плечу. «Знаю же, что развод не поможет мне уйти от такого тирана, как ты». Аргас выдохнул в одновременной усмешке и злости, но противника отпустил. Серебряный лорд отступил к стене и выпрямился, поправив надетый на него сюртук. От уголка его губы протянулась тройка крови, но только это говорило о недавнем ударе. Он бы ты и вовсе не пострадал, хотя только что валялся в отключке. И точно не люди эти драконы. «Я здесь!» В комнату влетел запыхавшийся Джонас. «Идем». Аргас взял меня за здоровую руку и повел прочь из комнаты. Джонас вышел за нами. Кажется, понял своего лорда без слов, открыл для нас другой номер, Видимо, свой, судя по разбросанным на кровати вещах. Только оставаться с нами не стал. Закрыл за нашими спинами дверь. Аргас провел меня к кровати, бережно усадил, занял место рядом и вдруг порывисто прижал меня к груди. «Лильен, когда связь пропала, я боялся худшего. Как хорошо, что ты жива!» Его руки беспорядочно заскользили по моим плечам, спине и голове, губы прижались к макушке. Он с жадностью вбирал мой аромат, словно в этот миг дышал только им. А я, ошеломленно сидела, застигнутая врасплох его эмоциональной порывистостью, впервые действительно чувствовала, что дорога ему. «Прости, тебе же больно!» Он спешно отстранился, стиснул большими ладонями мою поврежденную ладошку между его пальцев полился золотой свет боль моментально ушла следом дракон переместил свою руку на мою шею чтобы подлечить ее а взгляд бегал по моему лицу кажется бешенство покидало золотого лорда и он начинал анализировать ситуацию мы больше не женаты задала я осторожный вопрос. «Магическая связь прервана, но мы женаты по законам отца, упрямо возразил он. «Вот теперь я узнаю Аргаса. А у меня в вещах как раз завалялось свидетельство о расторжении брака. Что же нам теперь делать?» «Если продолжишь, сегодня же вновь станешь моей женой во всех смыслах», утробно выдал он. «Милый бывший муж, Пропела я, протянув руку к его потемневшему лицу и трепетно огладила пальцами его скулу. За одно прикосновение вводя его в шок и растерянность. Если продолжишь мне угрожать, я найду способ сбежать от тебя даже с пузом. Он прижал мою ладонь к своей щеке, коснулся губами и сгиба кисти, посылая по коже щекотные мурашки. «Может, это не угроза, дорогая бывшая жена, а предложение?» — проурчал он, награждая таким горячим взглядом, что мои щеки моментально опалила румянцем. «Хищник. Настоящий зубастый матерый хищник. Проблема в том, что я не добыча, а он этого не понимает. Ты можешь соблазнить меня». «Можешь даже затащить в кровать силой, чтобы оставить на мне свой след, понятный только драконам. Но, любви моей, ты так не заслужишь, Аргас!» «Я это понимаю. Именно потому себя сдерживаю», — вздохнул он сокрушенно. «Потеря девственности не то, что заставит меня пересмотреть жизненные ценности. Я опасаюсь этого момента лишь из-за твоего особого отношения к нему». Будто он поставит на мне печать собственности. Понимаешь? Чего же ты хочешь, Лильен? Уважение для начала. Принятие меня как полноценного партнера, а не придатком к своему положению. Считай меня вашими женщинами-воинами. Просто у меня нет меча. Я постараюсь, Лильен. Но и ты пойми, мне сложно себя с тобой контролировать. Ты особенная для меня особенно женщин лелеять надо заботятся об их комфорте а комфортно мне за твоей спиной чтобы поддерживать тоже заботятся нашептывать тебе на ушко умная а не в далекой пещере под семью замками но ведь и ты не стремилась рассказать чего хочешь я лишь сейчас начал понимать напряженно улыбнулся он приподняв вопросительно брови у меня есть оправдание Я думала, ты собираешься меня убить. А ты, гад, взял да влюбил. Как теперь тебе рассказать, что я не Лильен? Я собираюсь вновь на тебе жениться и провести с тобой счастливо всю жизнь». Он вновь коснулся губами изгиба моей кисти. Сердце задрожало. «И что мне теперь делать?» «Лильен», — позвал Аргас, когда я замешкалась с ответом. Вот только что ему ответить. Всего два дня назад я уносила ноги от замужества с ним. Конечно, теперь многое прояснилось. Да и приятно, когда сильный и уверенный мужчина стремится к тебе, бьет морды твоим обедчикам и лечит твои раны. Только есть одно маленькое и при этом существенное «но» с моим происхождением, которое может обернуться мне боком. «Я рада, что мы откровенно высказали накипевшее», улыбнулась сдержанно, осторожно забирая руку из схватки Аргаса. «Я снова напугал тебя?» — нахмурился он. «Впечатлил», — поправила я. «Мне нужно переварить. Столько всего произошло?» «Да, кажется, Аргос выплыл из мечтаний в нашу реальность». «Отдыхай, Лильен. Мне нужно...» пообщаться с Лукасом. «Вы же не подеретесь? Может, безопаснее на улице?» — нервно хихикнула я. «Я вызову его на бой, но он произойдет не сегодня». Аргас потянулся ко мне и оставил короткий поцелуй на моем лбу. Его слова в очередной раз ввели меня в шок. «Лорды будут драться? Насколько это опасно? Может, не надо?» Я удержала все еще мужа за руку. Лукас понимал, чем обернуться его действия, когда угрожал тебе. Он пустил тебе кровь. Рыкнул он за секунду зверея, но тут же гулко выдохнул, смиряя ярость. Я не могу спустить ему с рук подобное оскорбление. Витар уже спустил. Не спустил. Он получил свое и отдал мне сильный артефакт в уплату. Так и тут же можно договориться. Нет, Витар не желал тебе вредить. Принес извинения. Лукас на тебя напал. Отрезал Аргас, освобождая свою руку. Мне оставалось только грустно вздохнуть. Мой непримиримый дракон отправился назначать дату дуэли. Только одна я была недолго. В комнату заглянул Джижонес. И поинтересовался о моих нуждах. Да, мне очень нужно, чтобы Аргос не дрался с Лукасом. Их можно как-то образумить. Сложно, Джонас вошел в комнату и закрыл за собой дверь. На его лицо набежали тени. Похоже, дела обстоят серьезнее, чем мне казалось. Ты под защитой Аргоса занимаешь важное место подле лорда. Нападение на тебя серьезное преступление. Удивительно, что Лукас решился. «Но он даже не отрицает». «Может, он у вас немного...» Я покрутила пальцем у виска. «Того самое?» «Под воздействием», — предположил Джонас. «А давай-ка проверим». И унесся прочь. «Я имела в виду псих!» Прокричала закрытая закрытой двери, но дракона-товарищ не услышал. Раз мужчины ринулись на разборке, можно было заняться собой. Я сходила в душевую, смыла кровь, пригладила волосы, подумывала о паре литров успокоительного, но стоило выйти, как в номер влетели сразу три дракона — Аргас, Джонас и Лукас, каждый в разной степени злости. «Что опять случилось?» — озадаченно уточнила я. «Мало ли, Решили обвинить во всех бедах несчастную меня. «Ты оказалась права!» — воскликнул Джижонас, возводя артефактом полок тишины. «Со мной часто такое бывает. И в чем я права на этот раз?» — выдала скороговоркой, и он так светло улыбнулся, что мое настроение мгновенно поднялось ввысь. «Мы применили твой защитный артефакт», — пояснил Аргос, прочистив горло, чтобы не рассмеяться. «Лильен», — Лукас сделал шаг ко мне, — «мне дико жаль». Особо виноватым он не выглядел, скорее зверски злым, но что-то подсказывало не на меня. Я понимал, что нельзя вступать в конфликт с Аргосом, но считал важным прервать ваш брак. «То есть вы поступили так из-за воздействия? Или кто вам нашептал установки?» — заинтересовалась я. «Моя любовница!» Просипел он со звериной яростью в голосе и стиснул кулаки настолько сильно, что хрустнули суставы. «Видимо, так рискует хрустнуть ее шея». «Боюсь, из-за меня врагам известно о нашей проблеме», признался он вдруг обессиленно, опуская руки. «Не кори себя, Лукас. Я на себе испытал воздействие и понимаю, что ему невозможно противостоять». Аргос крепко стиснул рукой плечо Серебряного. — И скоро у нас всех появится защита. — Да, я займусь изготовлением артефактов, как только привезут материалы, — закивала я. — Вы простите меня, Лильен. Лукас аккуратно взял меня за руку, развернул ладонью вверх, присматриваясь к уже отсутствующему порезу. — Мне правда жаль. Я напал на жрицу и супругу друга. «Вы же не со зла. Конечно, прощу», — мягко улыбнулась я. Мне даже стало его жаль. Красивая девушка пробралась в его постельку, влюбила, подергала за ниточки, а теперь бедный мужик огребает. Ладно, хоть разобрались до дуэли. «Меня так быстро не прощаешь», — с упреком протянул Аргас, видимо, чтобы разрядить обстановку. «Ты — особый случай», — фыркнула я. «Раз так получилось, надо восстановить брачную связь. Она еще не развеялась, я могу попытаться провести обратный ритуал». Подавив смешок, предложил Лукас. «Хоть так постараюсь загладить вину. «Прекрасная идея», — оживился Аргас. «Нет», — мотнула я головой. «Да», — шикнул на меня Джонас. «Нет» прошипела ему в ответ. «Мы женаты по законам Иллиоца, этого достаточно. А там, если что-то опять случится, я хоть буду уверена в защите закона, иначе выходит как-то совсем грустно с моими правами». «Ничего не случится, Лильен», — проворчал Аргас. «Ты защищена». «А кто там рычал в суде про собственность и прочее?» «По нашим традициям супруги принадлежат друг другу, Лильен. Ты моя собственность, а я твоя. Да только ответственность мужчины выше. Он отвечает за семью, дом, безопасность и жену. Даже по ее преступлениям. Тебе нечего бояться. Ничего не случится». «Хм, Аргас, моя собственность?» Звучит соблазнительно. Вот лучше и сделать так, чтобы ничего не случилось, и я снова захотела вступить с тобой в магический брак. Вредничала, но не собиралась уступать. Сделаю. Муж не разозлился. Наоборот, расплылся в предвкушающей улыбке. Видимо, обрадовался, что я дала ему зеленый свет. А ведь действительно поручила ему меня обхаживать и защищать. Эх, недолго попаданка свободной гуляла. Но проблема остается открытой. Как признаться ему в моем иномирном происхождении? Конфликт на этом был исчерпан. Мужчины принялись связываться с другими лородами, чтобы сообщить о проблеме, а я отправилась лечить нервы чаем и сладким к малене. Через час... Аргос сводил нас на закапывание двух новых атрибутов. На этот раз блюдо и связки пшеницы. Обошлось без световых эффектов, но я ощутила теплый отклик от медальона Салуа. По возвращении в таверну меня ждала долгожданная доставка в номере Аргаса. Здесь прибрались, дверь вернули на место, так что можно было сразу приступать к работе. Я разложила на столе свои инструменты и отправилась к двум деревянным коробкам, чтобы достать нужные заготовки. Но стоило распахнуть крышку, как грянул третий за день взрыв. Мощный удар налетел на поднявшиеся вокруг меня барьеры. Не удержавшись на ногах, я больно упала на задницу и отбила ладони. Сердце носилось, словно бешеное, в ушах звенело. Кто-то очень старается помешать мне собрать эти артефакты.